Глава 8, Неизвестно где. Некоторое время назад. В кабинете за письменным столом сидел пожилой аристократ со шрамом во все лицо. Кабинет был не очень большим, но все в нем буквально кричало о том, что его владелец – крайне богатый и очень властный человек. Магические светильники создавали уютную и комфортную для глаз атмосферу по периметру стен стояли шкафы из очень редкой и дорогой породы дерева с изнанки. Все они были наглухо закрыты, за исключением стенки за спиной пожилого аристократа. Эти шкафы были застеклены, причем стекло это было необычным и очень прочным, за которым находились книги и всевозможные трофеи. Перед столом стоял молодой мужчина и ожидал, когда хозяин кабинета обратит на него внимание. Закончив писать, Аристократ убрал дорогие пищи и принадлежности в сторону, отложил документы и произнес. «Докладывай». «Все идет согласно разработанному вами плану, за исключением мелких недочетов». «Что за недочеты?» «В Российской империи, в одном небольшом баронстве, где проложен наш тоннель, сменился хозяин. Теперь им управляет барон Зубарев Мирон Викторович. Сначала мы думали, что с ним будут проблемы, но нам удалось заманить его в организацию». «Сейчас он тоже состоит в «Детях ночи».» «А почему вы решили, что с ним могут возникнуть проблемы?» «Потому что он казался неуправляемым. Он уничтожил бывших хозяев этого баронства только потому, что они по ошибке взорвали такси, на котором он ехал. А графа, которого отправили для того, чтобы его вразумить, когда он стал бароном и начал перетягивать рынок премиальных трофеев на себя, он избил и сдал императору». Но когда к нему подошел другой граф с просьбой разрешить провести свой груз за деньги, он не стал отказываться и принял предложение. Даже цену снизил, мотивировав это тем, что ничего запрещенного граф не провозит. «И вы считаете его управляемым?» «Вполне. Как и многие русские, он своенравен и норовист, но управляем, так же, как и остальные. Нужно лишь дать ему то, чего он хочет, он просто молот и амбициозен» но его амбиции слишком мелкие, и мы вполне можем их реализовать. Молодые слишком непредсказуемы. Сегодня они хотят одного, завтра другого. Я не золотая рыбка, чтобы исполнять их желания. Замените его на более лояльного и скупого в желаниях аристократа. Как прикажете, что-нибудь еще? Следы не должны вести к нам. Все должно быть чисто и ни малейшего намека на детей ночи. «Всё будет исполнено», — поклонился мужчина и вышел за дверь спиной назад. Российская империя. Тоннель под особняком рода Зубаревых. Часов 6 мы бежали трусцой по тоннелю, прежде чем встретили первое ответвление. Это хорошо, потому что если кто-то решит подобраться к поместью, то просто так свалить он не сможет. Я принял решение свернуть от основного коридора в ответвление. Моя чуйка говорила о том, что мне нужно именно туда. Еще полтора часа мы шли, прежде чем уперлись в тупик. Не понял, зачем делать ответвление для тупика? Подумал я и запустил сканер. Только после этого я увидел небольшую выемку под магический ключ. Причем дальше я верил сплошную стену. Не понимая, зачем здесь делать ключ, а дверь где-то в другом месте, я решил все-таки воздействовать на механизм ключа при помощи силы души. Точнее, не на сам ключ, а на то, что находилось после него. И тут начала отодвигаться толстенная дверь, сделанная сплошняком из камня. Я еще раз просканировал местность, но сканер показал сплошную породу, хотя я своими глазами вижу проход, который освободила монолитная дверь. «Оказывается, мой сканер можно обмануть. Интересно, что это за сила такая?» «Я захожу первым, вы меня ждете здесь», — приказал я. — Господин, мы не можем тебя одного отпустить. Ты глава рода, — ответил Анатолий. — Ждите здесь. Если что-то случится, вы мне будете только мешать. — Есть. Я сформировал впереди себя небольшой, но яркий огнешар и зашел в открывшийся проем. По сравнению с тоннелем он был довольно узким, всего метр шириной. Прошел я метров триста, прежде чем вошел в довольно просторный зал, из которого жутко воняло канализацией. Тот, кто проектировал эти тоннели, продумал все, включая вентиляцию, но создавалось впечатление, что эту часть тоннеля связали с канализацией. Я запустил сканер и обнаружил два десятка жмущихся в противоположном углу людей. Я поднял огнешар повыше и заставил его светиться ярче. Так и есть. Исхудавшие люди жмутся в углу друг к другу от страха, а справа от меня они устроили отхожее место. «Все живы?» — спросил я. «Да, но трое уже не могут ходить от истощения. Вы принесли еду? Она у нас дня три назад закончилась, наверное. Мы не знаем, сколько прошло времени. Мы экономили как могли», — ответил мне какой-то мужчина. «Еда у меня с собой есть, но вам ее нельзя есть. Сейчас вас нужно откармливать чем-нибудь полегче. Как вы здесь оказались?» «Так вы же сами нас сюда привели. Ну, в смысле, не вы лично. Наверное, это были ваши люди». Это вряд ли. Я недавно стал владельцем этого оборонства, и вот решил изучить свои подземные владения. О том, что вы здесь находитесь, я узнал только что. Мои люди проводят вас на поверхность, там отмоетесь и поедите. Вода у вас есть? Вчера закончилась. Мы так думаем. Мы не знаем, когда наступает день, а когда ночь. Пойдемте. Вас напоят водой, только помногу не пейте. Вам сейчас нельзя. Когда выберетесь на поверхность, вас осмотрит лекарь. «А кто вы такой?» «Барон Мирон Викторович Зубарев. Теперь это мои владения. Вы знаете еще о ком-нибудь, кого держат так же, как и вас?» «Нет. Мы друг друга-то не знали, пока нас всех не закрыли здесь». «Ладно, следуйте за мной. Сначала вас нужно подлечить, напоить и накормить. Потом уже познакомимся и решим, куда вас отвезти или кого пригласить, чтобы приехали за вами. Затем и у кого есть родня». «Тех, кто не может ходить, оставьте здесь, я прикажу своим людям нести их на руках». Я развернулся и пошел в тоннель, из которого вышел. Пленники осторожно пошли за мной. «Это я! Со мной люди, не вздумайте пальнуть! И приглушите свет, они от него отвыкли!» произнес я громко, подходя к выходу. Когда я вышел, вся моя группа для особых операций была готова атаковать, но, увидев меня, расслабились. «Помогите людям, они еле ходят. У них сильное истощение и обезвоживание». «Дайте им воды, но понемногу. Сразу много им пить нельзя. Еду не давайте, не сварение может быть. Лекарь их осмотрит, и только после этого можно будет кормить тем, что он пропишет. В противоположном отходу углу зала лежат еще трое, они не могут ходить. Пятерым из вас необходимо отправиться обратно и сопроводить бывших пленников в мой особняк. Один из вас должен будет максимально быстро добраться туда и вызвать лекаря, а лучше нескольких. Их здесь двадцать человек». «Выходить будете через ход, который находится на улице. Выполнять!» Приказал я, и Виталий тут же определил тех четверых, кто поведет пленников в мой дом, и одного, кто отправится вперед, чтобы предупредить управляющего поместьем и вызвать лекарей. А мы, оставшиеся группой, продолжили изучать тоннель. Двигаясь по основному направлению, ответвлений мы больше не встречали, но зато нашли несколько помещений. В основном это были комнаты отдыха, и потайными они не были. Обычные двери, запирающиеся изнутри. Похоже, это место ночевки. Спать нам еще было рано, и мы пошли дальше. За оставшееся время мы побывали в трех ответвлениях, но не сильно далеко. В основном мы продвигались по центральному тоннелю, и уже поздно ночью нашли еще несколько ночлежек. После тщательного обследования никакой опасности для себя мы не обнаружили, поэтому заперлись изнутри и, оставив на всякий случай часового, уснули. Проснулись мы в назначенное время без будильника. С собой у нас были сухпайки, но в случае необходимости в таких комнатах можно было приготовить еду. Здесь находились магические печи, а еще тут имелся туалет с артефактом, который уничтожал отходы жизнедеятельности. В общем, тоннель сделан так, что по нему можно долго путешествовать со всеми удобствами. Даже вода из крана текла, причем очень чистая, и артефактная душевая кабина имелась. К обеду второго дня, когда мы вернулись из очередного ответвления, и я уже собрался отдать команду возвращаться, как услышал очень интересный звук. Я уже слышал его в этом мире и очень не хочу его слышать здесь. За мной скомандовал я и первым рванул туда, откуда доносился знакомый звук. Хорошо, что мы были в тоннеле, и слышимость здесь значительно дальше, чем на поверхности. Поэтому мне понадобилось пробежать метров пятьсот и свернуть в очередное ответвление, чтобы увидеть открывающийся портал с изнанки. «Прорыв!» — «Прорыв услышал я голос кого-то из своих людей у себя за спиной. «А с какого он уровня?» — спросил другой. «С пятого», — ответил я. «Нам хана!» — ответил третий. «Что делаем, господин?» — спросил Виталий. Вы отходите от меня метров на сто назад и добиваете всех, кто прорвется через меня. Тебя убьют. Это пятый уровень. Там такие твари водятся, с которыми только армия архимагов и воинов при поддержке военной техники справиться может. И то не факт. Ты ставишь под сомнение мой приказ в боевой обстановке? Никак нет. Тогда исполнять. Есть. Надо отдать должное парням. Никто из них не убежал и не струсил. Все выполнили ровно то, что я приказал отошли на сто метров назад и приготовились к бою. Портал медленно формировался, и я очень внимательно следил за этим процессом. В такие минуты я жалел, что я не порталист. Правда, это, к сожалению, очень быстро проходило, потому что обменять возможность путешествовать по любым мирам, где ты был наизнанке, на возможность переноситься в тонких местах с лицевого мира на изнанку и обратно — такой себе обмен. Вскоре портал сформировался и стабилизировался. Я внимательно изучил то, как он открывался, и с точностью процентов на 70 я могу сказать, что это неестественный прорыв. Похоже, с той стороны меня ждет точно такой же зверек, которого я грухнул в прошлый раз на втором уровне изнанки, после того, как мы со Стасом отбили нападение прорвавшихся тварей. Я уже было хотел нырнуть в портал, как оттуда полезли монстры, и, честно скажу, полезло их очень много». Своё тело я прокачал неплохо, оно должно выдержать, а вот ребята сзади меня могут и не дожить до завтра, если я пропущу слишком много этих тварей. Я усилил свое тело на максимум и поставил щит из силы души. А еще я усилил свое оружие, причем не только магическими заклинаниями, но и силой души. Мне повезло, что портал развернулся практически на все сечение тоннеля. Другими словами, твари, выбегающие оттуда, могли продвигаться только в одну сторону. «На меня. Пробраться в обратную сторону у них не получится, а значит, нужно остановить всех, кто сюда прорвется, и не стоит беспокоиться о том, что кто-то может сбежать дальше по тоннелю. Это были мелкие, но очень шустрые монстры, однако с моей скоростью им не сравнится, поэтому потихоньку у меня под ногами росла гора трупов. Нельзя быть одновременно в нескольких местах, это правда. Однако я очень хорошо обращаюсь с силой души и могу перекрыть куда большую площадь, чем в сечение этого тоннеля». Поэтому шустрые твари умирали, как только пытались прорваться за территорию, которую я взял под контроль. Но это была лишь мелочь самое начало. Следом должны отправиться монстры сильнее. Через такой портал сюда смогут пробраться только монстры среднего уровня. Самые сильные твари в такой портал не смогут протиснуться, однако они вполне в состоянии просунуть сюда конечность и навести здесь шороху. Вскоре шустрики кончились, а мои бойцы так ни разу и не сразились. И вот сквозь портал протиснулся первый противник среднего уровня. Это был Тарал. Его тело, его движение и грация похожи на кошачьи. Как собственная стиль боя, а вот голова больше напоминает собачью. Внутри него невозможно создать иглу, его кожу не пробить обычным оружием и на магию ему наплевать. Он очень быстро умеет карабкаться не только по огромным деревьям, но и по скалам. Его острые и прочные когти, способные пробивать камень, являются довольно грозным оружием, так же, как и его зубы, которыми он в состоянии разгрызть гранит. Одно радует. По ширине тоннеля может вместиться всего два тарала. Они, присматриваясь и принюхиваясь ко мне, медленно шли вперед, а я ждал того момента, когда смогу определиться, кто же первый из них на меня прыгнет. Я знаю слабости этих животных, но если я сделаю неправильный выбор, то могу пропустить второго, и тогда мои люди пострадают. Они не в состоянии справиться с такой тварью. По крайней мере, пока. Таралы очень хорошо чувствуют друг друга, и кто из них первый нападет, можно узнать только тогда, когда это случится. И это случилось. Правда, сначала один из них провел обманный маневр, сделав вид, что собирается прыгнуть, но я прекрасно знал все их уловки. Очень часто встречался с ними в других жизнях, поэтому не спешил нападать и правильно сделал. Второй тарал без подготовки рванул ко мне, получил усиленным мечом в глаз и тут же рухнул замертво с пронзенным мозгом. Вторую тварь долго ждать не пришлось. Она среагировала моментально, вот только умерла так же быстро и с тем же диагнозом, однако в этот раз я пронзил мозг через ее пасть. И тут из порталов вылезла щупальца и схватила меня, затянув внутрь. «За мной не ходить, я скоро вернусь!» — выкрикнул я в полете. Больше я ничего не успел сказать, поскольку оказался на другой стороне портала, в щупальце огромного осьминога. Хотя нет, ног у него было значительно больше, но выглядел он как обычный осьминог. Похоже, только выбрался из Безбрежного океана на сушу. Океан, кстати, тут тоже был. И с такими тварями я встречался. В воде с ними сражаться очень тяжело. Там они слишком быстрые, а на суше они не расторопные Первым делом я поджег этого осьминога черным пламенем. Тут же по округе разнесся крик боли, и в этот момент я отсек щупальцу своим усиленным мечом, рухнув вниз метров с десяти. Когда я приземлился на ноги, то первым делом обратил внимание на отрубленное щупальце, которое начало отрастать. Да, это именно те жуткие твари, которые размножаются, если им что-нибудь отрубить. Даже если одного покрушить на кусочки, то каждый из этих кусочков вырастет в полноценного осьминога. Но они очень боятся огня, а черного огня они боятся больше всего, потому что он не гаснет до тех пор, пока не сожжет каждую клеточку их организма. Именно поэтому я поджёг отрубленное щупальце, которое уже начало отрастать. На суше им со мной не справиться, да и под водой тоже, если, конечно, их не будет слишком много». Очень трудно поджигать, когда тебе обзор закрывают уже горящие твари, а остальные норовят протиснуться разом со всех сторон и разорвать тебя на кусочки. Я огляделся. К порталу стягивалось огромное количество животных, и убивать их в узком тоннеле мне будет сложнее, поэтому на всякий случай я оббежал портал и увидел то же самое животное, которое смотрело на меня большими глазами. Милый пушистик, если не считать того, сколько горе и боли он может причинить людям. Я хотел его уже убить, но заметил, как в портал кто-то проник. Кто-то очень шустрый, поэтому бежать к мохнатому колобку сейчас было нельзя. Мои люди могли пострадать, поэтому я оббежал портал и нырнул в него. Если бы я сделал это мгновением позже, кто-то из моих людей мог уже быть мертвым. На потолке надо мной висела ящерица, готовая броситься на мою команду но отвлеклась на меня, а я, оттолкнувшись от одной стены, перепрыгнул на середину высоты другой и, оттолкнувшись от нее, подлетел к ящерице и срубил ей голову. Она упала на пол. Время до прихода второй волны твари у меня еще было, поэтому я приказал своим людям. «Возвращайтесь в особняк и помогите пленникам восстановиться. Меня не ищите, я скоро вернусь. День максимум два». «Господин, мы с тобой!» В один голос крикнули Виталий и Анатолий. «Исполнять приказ!» Гаркнул я и рванул в портал. Вовремя. Из океана вылезли еще два осьминога, да и остальных монстров становилось все больше. Первый осьминог уже догорел, и я пожалел о том, что не смог вовремя достать из него макр. Они невероятно дорогие. Причем размер макра зависит от размера монстра, но меня больше интересовала не их цена, а их объем. Таким макром я мог запитать защиту целого замка с прилежащими территориями. И вот один из них я собственноручно сжег, но зато целых два находились передо мной, причем оба новых были больше, чем первый. Однако у меня все еще оставалась проблема, которая не позволяла мне отвлечься на этих осьминогов портал. Он все еще был открыт, но я очень не хотел убивать это животное. В прошлый раз оно не оказало мне абсолютно никакого сопротивления, и мне стало крайне любопытно, смогу ли я как-то взаимодействовать с ним. За все мои прожитые жизни я ни разу не видел такого существа и даже не слышал о нем. Да и в библиотеке искоренителей не было информации о том, что это за животное, поэтому я подбежал к нему и попытался установить мысленную связь, но у меня этого не получилось. Однако животное продолжало на меня внимательно смотреть, будто ожидая чего-то. «Закрой портал!» — голосом приказал я, и животное схлопнуло портал просто взяла и закрыла его, продолжая смотреть на меня своими огромными глазами. Причем ни одна из тварей даже не воспринимала это животное как свою пищу или что-то инородное. Они будто не замечали его, но зато очень хорошо видели меня и с каждой секундой подбирались все ближе. «Подожди меня вон там», — приказал я, и мохнатый шарик, у которого оказались и руки, и ноги, послушно побежал в ту сторону, куда я указал. «Аларчик просто открывался». Подумал я, и тут этот мохнатый колобок рухнул на землю, и я увидел, что из его головы торчит арбалетный болт. Я тут же посмотрел в ту сторону, откуда стреляли, но никого не увидел. Сканер тоже ничего не показал. Значит, в этом мире существуют какие-то технологии, способные скрыть от моего сканера не только комнату, но и живое существо. Следовательно, мне предстоит разобраться в этой технологии. Или магии. И доработать свой сканер а пока я развернул туда, откуда прилетел болт. Я не видел того, кто стрелял, однако я очень наблюдательный и достаточно опытный, поэтому моментально вычислил то место, где мог находиться стрелок. По дороге мне пришлось убить несколько тварей, и это меня задержало, но я все-таки достиг нужного места и рубанул по нему усиленным мечом. Там уже никого не было, однако соседние кусты зашевелились, так будто кто-то отпрыгнул с того места, куда я ударил. Я тут же рванул туда, но пришлось моментально отпрыгнуть в сторону, поскольку моя чуйка завопила об опасности. И не зря. Мимо меня пролетел арбалетный болт. Это задержало меня на несколько мгновений, но я все же нанес свой удар туда, куда хотел, только было уже поздно. Там никого не осталось. Я снова внимательно огляделся в надежде найти стрелка по косвенным признакам, но у меня этого не вышло. Похоже, он уже свалил, потому что вокруг меня стянулось слишком много зверья. Что ж, мне нужны макры и премиальные трофеи, тем более с изнанки пятого уровня. Вот только кому их продать, чтобы лишний раз не спалиться? Изнанка. Пятый уровень. Спустя почти двое суток место, в котором я находился, опустило. Я уже успел вырезать все макры и собрать самые ценные трофеи. И того, и другого здесь было невероятно много, и все это я собирался забрать. Ну вот почему мне только сейчас в голову пришло, что Академия тоже находится на изнанке? На нулевом уровне, но это изнанка, поэтому я без малейшего зазрения совести разрываю пространство прямиком в свой дом на территории Академии и, взяв первую партию самых ценных трофеев, вхожу в портал. «Мирон, ты живой!» — бросилась ко мне Алина.